Анастасия представила несчастную статую на станции метро Бауманское. Не о ней ли это сказано, и она ли виновата, что ее создали такой, намертво извояв из бездушного металла? А что касается эволюции эротических игрушек, то Настя читала и такие прогнозы. Все мыслимые варианты эволюции секса Невозможно охарактеризовать всего в нескольких словах, но об одном, до сих пор даже не упомянувшемся, сказать стоит. Можно представить, что под влиянием экономических факторов производство и рынок андроидов сильно сегментируются и дифференцируются по стоимости, как это сегодня происходит с производством и рынком автомобилей. где отчётливо выделились классы дешёвых машин, машин среднего класса, спортивных, дорогих машин, роскошных лимузинов, выпускаемых мелкими сериями и тому подобное. Безусловно, роботы, способные лишь на простые операции, появятся раньше, чем наделённые каким-то интеллектом К тому же, подгоняя всех роботов под единый высший стандарт, было бы и экономически расточительно, и бессмысленно. В результате наш мир может в каком-то смысле уподобиться феодальному. Как сегодня у человека есть стиральная машина, холодильник, радио, телевизор, так у него сможет появиться двор андроидов. относительно примитивных интеллектуально, но по телесному облику не отличающихся от людей, хотя во избежание недоразумений, они могли бы носить какой-то знак. Не исключено, что в таком обществе утвердится культурная норма, в соответствии с которой сексуальный интерес к этим манекенам окажется извращением более или менее так, как сегодня в Садомии. таков один из вариантов эволюции. Но может произойти и иначе. Эпизодические развлечения с андроидами будут восприниматься как нечто абсолютно неважное или как мелкий вполне простительный грешок, вроде того, как сегодня смотрят на самоудовлетворение. За пределами нормы окажется лишь тот, кто отдаёт куклам предпочтение перед живыми людьми. А поскольку воспроизвести в тефлонах и нейлонах телесную красоту куда легче, чем психические структуры, в сфере человеческих сексуальных отношений стали бы целиком доминировать ценности, почитаемые высшими. Там имели бы значение лишь духовные психические качества партнёра ибо заполучить красавицу робатессу можно было бы в любой момент а завоевание реальной живой женщины или разумеется мужчины ситуация равна распространялась бы на оба пола было бы не заурядным успехом Настасья связала ленточкой и Станислава Лема Мысли роились в её милой головке. Сопоставляя цитируемых авторов, включив в свою литературную интуицию, она пришла к некоторым выводам. Например, к тому, что в идеале женщина тоталитарной эпохи механистичнее любой игрушки, поскольку программируется намертво раз и навсегда. идеи изменяют не тело, которое, как пишет Лем, легко воз создать при достаточном уровне технологии, а душу, психические структуры. И фантастику Насте хотелось сочинять именно про душу, а не про тело. Высокий каштан с мощным стволом и изогнутыми ветвями В это время года особенно некрасивыми рос под окнами. Всё вокруг уже еле зазеленеть: берёзы, липы, трава, а каштан всё ждал своего часа.